Владимир Алексеевич писал довольно много репортажей из Московской губернии, в частности из Коломны и её окрестностей, даже о жизни цыган. Кроме обыкновенных нищих, сюда прибыли ещё две семьи воронежских цыган. Эти уж действительно нищие в полном смысле слова. На берегу Москвы-реки, в полверсты от города, раскинуты два шатра из дырявой дерюги это их жилище. Внутри разложено гонёк, где они варят себе незатейливую пищу: вода с капустой, щи, печёный картофель и что-то вроде варенов на подонках постного масла. В каждом шатре человек по 10, грязных, полураздетых, полуголодных. Когда я вошёл к ним, на меня бросилась громадная овчарка, но сейчас же была и остановлена. Меня приняли очень ласково. Садись, барин, посмотри на саганское житьё. «Погрейся!» — предложил мне старший из них. Я присел к огню. Замазанный до последней степени, с соломой и сором в курчавой голове, мальчик лет десяти вытащил из золы полусырой картофель и подал его мне. — Так, гуза, так, угощай барина! — смеясь заметил ему отец. Все рассмеялись и что-то пробормотали между собой на своем удивительном наречии. Глава их, мещанин Воронежской губернии Бобров, подал мне две бумажки и просил прочитать. Первое казалось отношением и с Бобровской мещанской управы, крайне безграмотно написанным, в котором говорилось, что мещанин Бобров за получением паспорта должен явиться сам, так как с него следуют подойти, и он состоит в подозрении полиции, подлинные слова бумаги. Другая же бумага оказалась отсрочкой на два месяца, выданной на проживание в Коломенском уезде. Вот, барин, и туда меня зовут, и отсюда не пускают. Как быть? А здесь жить нечем, надо идти, и идти нельзя. Так что же вы думаете делать? — спросил я. Христа ради, сбираем. Лучше здешнего купечества и не найти. Другой положим, и поломается над тобой, и фараоном египетским назовет. и все-таки даст пятачок. — Опять вон, мачка, — он указал на старуху, сидевшую у костра, — гадать умеет. Купчихи любят, тоже кое-что дадут. Посидев еще несколько минут и надышавшись едким дымом костра до головокружения, я распрощался с цыганами и отправился домой. Ранние репортажи нашего героя были занятными, наивными и непосредственными. Он брался за любые темы, по сути — продолжал пробовать жизнь на зубок. Читателю уже это импонировало, и он подписывался на листок, доходы Постухова увеличивались. За него можно было лишь порадоваться, открыть такое дарование, как Гилеровский, дорогого стоит. В том же 1882 году в Москве произошло прилюбопытное событие, о котором было возвещено заранее. Воздухоплаватель Берг сегодня, 3 сентября, в 7 часов вечера, совершит полет на воздушном шаре с пустопорожнего места Машнина в каретном ряду. За вход 30 копеек, сидячее место — рубль. Гелеровский получил задание от Пастухова описать полет. Собственно говоря, сенсации в том не было. Воздушные шары летали по России с незапамятных времен. Но все же, все же... Владимир Алексеевич, вновь оказался молодцом. Я пробился к самому шару. Вдали играл оркестр, десяток пожарных и рабочих удерживали шар, который жестоко трепало ветром. Волновался владелец шара, старичок Немецсберг, ищщ его помощник Степанов, с которым он должен был лететь. Его ужас был неописуем. Когда подбежавший посланный из номеров сказал, что Степанов в дребезги пьян и велел передать, что ему своя голова дорога и что на такой тряпке он не полетит, Берг в отчаянии закричал: "Кто хочет летать, иди!" Я, шипнув у анауха старику среди общего молчания и шагнув в корзину, Берг просиял, ухватился за меня обеими руками, может быть, боялся, что я уйду, и сам стал рядом со мной. Под аплодисменты Берг и Гелеровский взмыли в воздух. Собственно, на этом радости закончились. Воздухоплаватели сразу оказались в гадкой мокрой туче, из которой выбрались отнюдь не сразу и незамедлительно попали в новую. Летели несколько часов и приземлились в Люберцах. В Москву Владимир Алексеевич вернулся лишь на следующий день и исходу получит Пастухова: "Нагоняй, ведь репортаж на Гелеровский вовремя не сдал". Владимир Алексеевич очень любил рассказывать эту историю и непременно прибавлял: "За всю мою репортёрскую деятельность это был единственный случай такого упущения". Какетничу, стерец. В первое время босяцкая юность давала знать о себе. Владимир Алексеевич пытался и в Москве жить по законам поволжской вольницы. Впоследствии, конечно же, он понял, что подобное поведение здесь не слишком-то уместно. Но прежде испытал много разочарований и совершил немало ошибок. Однажды, например, он пригласил к себе в меблированные комнаты пожить нищего пьяницу и хитравана, а по совместительству поэта Сергея Андреева, Рамзай Соколей. Рамзай Соколей был, ясное дело, псевданием, образованным от псёих кличек. А тут великая удача. На одном из вечеров Стихотворение Геляровского Неравный брак будет читать актёр Южин. Как пропустить такой триумф? После работы Геляровский заскочил к себе домой переодеться и увидел за своим столом весёлую компанию: самого Рамзая Соколя и двух старых приятелей Сергея Евсегнеева, только что освободившегося из полицейского участка, двинул ухо к квартальному, и Василия Григорьева, тоже недавно вышедшего на свободу. только из дурдома. Гелеровскому тоже налили стакан. Он махнул и полез за одеждой. Брюки есть, жилет вот он, а сюртука не видать. "Рамзай, где мой сюртук?" спросил Владимир Алексеевич. "Вот твой сюртук", показал тот на стол. Оказалось, что приятели пропивают по радную хозяйскую одежду. Что же сделал наш герой? Да ничего особенного. Сел с ними за стол, начал пить, закусывать Слушать романсы под гитару в исполнении Григорьева. Стою один я пред избушкой, кругом всё тихо и темно, но с этой бедной лачушкой так много дум сопряжено. А в это время актёр Южин декламировал роскошной публике его стихи. Но наш герой не огорчался, более того, с любовью вспоминал потом об этом. Много всего я повидал на своём веку. А всё-таки памятьен мне тот вечер с моими искренними друзьями юности, которых уже нет. Рамзай с Соколей был найден замёршим на улице. Серёжку Евстигнеева убили до смерти в пьяной драке, а Вася Григорьев, премьер в провинциальных трупах, угорел по пьяному делу в своей комнате, когда гастролировал в городе Козлове. Его забыли разбудить. Кстати, писал Галировский преимущественно на подоконнике. Дело в том, что в его номере гостиницы Англия на Тверской улице, к счастью, денег на свой номер в самом центре города ему хватало. Товольно часто бывали гости, понятно, выпивали и закусывали, а придя в восторженное состояние, заваливались на кровать или же на диван, а чаще занимали оба спальных места. Стол же был занят остатками пиршества, убирать которое уж очень не хотелось, да и смысла не было. Гости проснутся, снова сядут пить. Тогда Владимир Алексеевич представлял стук по подоконнику и начинал писать. Как тут не вспомнить Даниила Хармса: "Хорошие люди и не умеют поставить себя на твёрдую ногу". Гелировский любил алкоголь, мог пить его в неограниченном количестве, но не пьянел и похмелья не испытывал. В отличие от большинства товарищей по увлечению, он поднимался ранним утром, около 5 утра. И сразу принимался за работу. Из дома выходил около 10, шёл по редакциям, по тем местам, откуда следовало сделать репортаж, взять нужную информацию. Обед уже Владимир Алексеевич на бронной, в простенькой студенческой столовой. Рацион был незатейлив: щи и каша. Но нашего героя это устраивало. Он был неприхотлив в еде, хотя знал толк в деликатесах. А желание поиграть мускулатурой всё не оставляло Гелеровского, тем более что поводов для этого в Москве хватало. Возвращался я с Гружевской пирожки домой и вижу возню у памятника. Городовой и ночной сторож бьют плохо одетого человека, но никак с ним сладить не могут, а тот не может вырваться. Я соскочился с возщика, подлетел, городового по шее, сторожа тоже, избиваемый вырвался и убежал. Сторож вскочил и на меня. Я его ткнул головой в сугроб. Городовой, вставая, схватился за свисток. Я сорвал его у него с шеи, сунул в свой карман, а его, взяв за грудь шинели, тряхнул. За что вы били человека, а сам трясу. Голова его то на грудь, то к спине. Сторож вылезает из сугроба. Все это дело одной минуты. Обеими руками. Городовой ухватился за мою руку, но тщетно. Правда, на всякий случай, Гельровский представился городовому племянникам Козлова, обер-полицмейстера. Он отдавал себе отчёт в противопоправности своих действий. Но со временем его физическая удоль стала принимать цивилизованные формы. Гельровский стал ходить в школу гимнастики и фехтования, затем вступил в русское гимнастическое общество. Правда, по уставу запрещалось принимать в общество тех, кто показывал себя за деньги на арене, но наш герой с этой проблемой справился блестяще. Умалчал о том, что некогда работал в цирке. Финансировал русское гимнастическое общество Сергей Тимофеевич Морозов, брат известного Савы Морозова и один из самых колоритных русских меценатов. Коллеги купцы считали Сергея Морозова в высшей степени странным субъектом. Один из них, некто Воринцов, писал в своих заметках: Сергей Тимофеевич из-за своей нервной болезни не пожелал заниматься делом, а всецел отдался работе по кустарному музею, на что тратил большие деньги. Насчёт дела и нервной болезни Воринцов слегка преувеличивает. Сергей Морозов был директором-расправителем товарищества Никольской мануфактуры. А странности его были вполне простительны. Сергей Тимофеевич, к примеру, не хотел жениться, а вместо этого он содержал молодую венгерскую интенсовчицу и по модной в то время системе доктора Фореля ездил к ней и к своему Успенскому дважды в неделю. Притом Морозова на всякий случай каждый раз сопровождал домашний доктор. Именно Сергей Морозов основал крупнейший в Москве родильный дом. Субсидировал дорогостоящий журнал «Мир искусств», на свои деньги отстроил кустарный музей, ныне музей народного искусства, и без корысти приглашал в свое имение Успенское художников и литераторов. Чаще всего там гостил Исаак Левитан, Сергей Морозов, неравнодушный к живописи, брал у него уроки мастерства и в любое время с радостью предоставлял приют Исааку Ильичу. По его же просьбе Сергей Тимофеевич Морозов пригласил в Успенское Антон Павлович Чехова. Они вместе охотились, при этом оба гуманиста не могли добить смертельно раненного вальшнапа. Им было очень его жалко, и в конце концов удар нанёс писатель Чехов. Левитан впоследствии писал Антону Павловичу: "Очень рад, что Морозов тебе понравился. Он хороший, только слишком богат, вот что худо для него в особенности". Однако сам Чехов был более резок. На днях был в имении миллионера Морозова, дом как Ватикан, лакей в пикейных жилетах с золотыми петлями на животах, мебель безвкусная, вина от Леве, у хозяина никакого выражения на лице, и я сбежал. Неудивительно, что Сергей Тимофеевич пожертвовал часть своих денег на забавы с эспадронами, рапирами и прочим, как говорят в наши дни, железом. Здесь же Гиляровский познакомился с Чеховым. Впоследствии Антон Павлович вспоминал о первой встрече. Посреди огромного зала две здоровенные фигуры в железных масках, нагрудниках и огромных перчатках изо всех сил лупят друг друга по голове и по бокам железными полосами, так что искры летят. Смотреть страшно. Любуюсь на них и думаю, что живу 300 лет назад. Кругом на скамьях несколько человек зрителей. Сидим и мы Селецкий сказал, что один из бойцов, Тарасов, первый боец на эскадронах во всей России, преподаватель общества, а другой в высоких сапогах, его постоянный партнёр, поэт Гиляровский. Селецкий меня представил вам обоим, а ты не поглядел на меня, но зато так руку мне сжал, что я чуть не заплакал. Конец цитаты. Два молодых начинающих писателя сразу понравились друг другу. Быстро сдружились, так как могли сдружиться только два талантливых провинциала, оказавшихся в столице, пусть его второй по своему значению. Гелеровскому был симпатичен, деликатный, робкий и при этом остроумный, искрометный Антон Палыч. Тот же восторгался своим другом-силачом. «Ну, какой же я гимнаст? Я человек слабый, современный, а вы с Тарасовым точно из глубины веков выплыли. Темплиеры, витязи». «Как тогда хлестались вы мечами? Никогда не забуду. А ты и меня в гладиаторы». «Нет уж, куда мне? Да и публика у вас не по мне», — пробежал он глазами по списку членов общества. Кстати, сохранилась характеристика Антона Палча, данная ему одним из членов общества, господином Беляевым. Первый год занятий в обществе в 1883 году талантливый писатель частенько посещал классы, Был он худощав, цвет лица имел нездоровый, занимался неаккуратно, часто бросал тот или иной аппарат, но любил смотреть, как делали гимнастику другие лица. Скорее был молчалив, а если начинал говорить, увлекался и вёл долгую оживлённую беседу. Ну, чем не отличник, привычно отлынивающий от школьной физры. А Гилеровский резвился в зале гимнастического общества вовсю. Николай Телешов вспоминал прыгал там через кобылку, показывая пример молодёжи, дрался на исподрёнах, поднимал над головой на железной кочерге двоих приятелей, повисших по обе стороны этой кочерги, и вообще показывал чудеса ловкости и силы. А сила у него была редкостная, исключительная. Впрочем, ни занятия гимнастикой, ни строительство своего имиджа не отвлекали нашего героя от работы. Он прекрасно понимал, что главное всё-таки тексты. Без устали работал на листок, публиковался и в «Осколках», и в «Будильнике», и в «Развлечении», и в русском сатирическом листке. Он был надежным, безотказным и, к тому же, одаренным литератором. Владимир Алексеевич выбрал себе задачу по плечу – стать королем репортеров, и действительно стал им. Отношения с Антоном Павловичем Чеховым – тема отдельная. Спустя некоторое время после встречи в русском гимнастическом обществе Гилеровский был, что называется, введён в семью. Брат писателя Михаил Палыч об этом вспоминал. Однажды, в самые ещё ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал: "Мама, завтра придёт ко мне некто Гилеровский, хорошо бы его чем-нибудь угостить". Приход Гилеровского пришёлся как раз на воскресенье.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 Дав всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и оставив по себе не дурное впечатление, ушёл. С тех пор он стал бывать у нас и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление. Дружба двух писателей крепла, Елировский приводил Чехова в полный восторг. Антон Павлович говаривал: "Знаешь, Геляй, Пробовал я тебя описывать, да ничего не выходит. Не укладываешься ты в все рамки, ломаешь. Тебе бы родиться 300 лет назад или, может быть, лет 100 вперёд, не нашего ты века. В личной переписке Антон Павлович частенько упоминает Гиляровского. Продаю мангуста с аукциона. Охотно бы продал Гиляровского с его стихами, да никто не купит. Попрежнему он влетает ко мне почти каждый вечер. и одолевает меня своими сомнениями, борьбой с вулканами, рваными надрями, атаманами, вольной волюшкой и прочей чепухой, которую допростит да ему бог. В другой раз восхищается. Гилеровский прошел недавно в один день 80 верст пешком, убил медведя, лисицу и множество зайцев и опять собирается в лес, так как во Владимирской губернии ему дали знать, что три медвежьи берлоги уже ждут его. нет времени, а надо ехать. Пишет Горькому. Гелеровский налетел на меня вихрем и сообщил, что познакомился с вами. Очень хвалил вас. Я знаю его уже почти двадцать лет. Мы с ним вместе начали в Москве нашу карьеру, и я пригляделся к нему весьма достаточно. В нем есть кое-что ноздревское, беспокойное, шумливое, но человек это простодушный, чистый, с сердцем, И в нём совершенно отсутствует элемент предательства, столь присущий господам газитчикам. Анекдоты рассказывает он непрерывно, носит часы с похабной панорамой и когда бывает в ударе, показывает карточные фокусы. А иногда сообщал в письмах: "Был у меня гилеровский, что он выделывал, боже мой, заездил всех моих хлячь, лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал брёвна". — говорил он, не переставая. Действительно, на даче у Антона Павловича наш герой, что называется, словно с цепи срывался. Сестра писателя Мария Павловна об этом вспоминала. Нечто невообразимое творилось у нас в усадьбе, когда приезжал Владимир Алексеевич Геллеровский. Геллеровский обладал огромной физической силой, мог ломать лошадиные подковы, гнуть железные бруски, поднимать большие тяжести. Страшно шумный, безумлко говорящий, всё время в действии. Он своим приездом будоражил всю усадьбу. Он мог выпить какое угодно количество водки, ничего с ним не делалось, оставался всё таким же. Сам же Гиляровский вспоминал о Чехове: "Я его, слабого и хрупкого, любил какой-то особой, нежной любовью. Покровительство было не только в интонации, Владимир Алексеевич и вправду любил Чехова, старался по возможности порадовать его какой-нибудь безделицей. Приезжал, к примеру, из командировки по Донским степям и сразу же к Антону Палчу: "Вот тебе гостинец из родных краёв: копчёный гусь, сало, две бутылки цемлянского сдона, да шимайка вяленая с Тирика". Чехов же в подобных случаях говаривал: "Ты курьерский поезд, остановка 5 минут, буфет". Однажды Геровский гостил у Чехова на даче в Ялте. Там же находился ещё один гость, который непрерывно курил сигару. У Антона Павловича было очень плохо с лёгкими, табачный дым вредил ему, и он даже повесил в кабинете маленький плакатик с надписью: "Просят не курить". Однако посетитель то ли не заметил этой скромной вывески, то ли не придал ей значения, смолил и смолил. В конце концов Чехов не выдержал, закашлялся, Тогда Владимир Алексеевич вскочил, сорвал плакатик со стены и выбежал из кабинета. Взял извозчика, доехал до Ялтинской типографии и настоял, чтобы ему сейчас же отпечатали такой же транспарант, но в несколько раз больше. Заказ был выполнен. Елировский вернулся к Чехову и демонстративно прилепил этот плакатище к стене. Гость, разумеется, сразу же засмущался и сигару затушил. Конечно, если бы Глировский просто попросил посетителя немножко потерпеть, Чехов гораздо раньше бы избавился от въедливого дыма. Но похоже, что без куража Владимир Алексеевич в принципе обойтись не мог. И Чехов иной раз оказывал приятелю услугу. Однажды вылечил его от пустякового недуга, притом вылечил весьма своеобразно. Владимир Алексеевич писал: "Я изредка навещал его в Ялте". Приехал как-то раз я очень усталый от довольно бурно проведённого времени и Норд-Оста, потрепавшись у нас между Новороссийском и Ялтой. Тогда у меня, чего никогда ещё не бывало, появился тик, нервное подёргивание лица и шеи. "Это что тебя дёргает? Это что ещё за глупости? Как не стыдно? Ты, ведь, ость примериваный за атлетику", начал упрекать меня Чехов. Меня опять дёрнуло. "Оставь путёмным" Ты думаешь, что лучше будет, если ты так головой сотнёшь? И он в точь-в-точь -точь повторил моё движение с сердитым взглядом. Первый раз в жизни я увидел у него такие глаза. Ничего от твоего дёрганья на свете лучше не будет. Всё как было, так и останется. Брось, не смей. И, погрозив сердито пальцем, он сразу изменил тон и показал мне в окно на невзрачного человека, копашившегося около клумбы. Это наш бабакай. Пойдём в сад, и ты мне скажи экспромт о Бабакае. И сочинил я какие-то четыре строчечки, из которых помню теперь только последнюю, и какой-то Бабакай. Ну вот, теперь напиши это на косяке. Мы спускались в то время вниз по лестнице. Я написал. Антон Павлович прочёл. Это я от тебя стихами докторский гонорар взял за то, что от глупой привычки вылез. Понял ты, что дёргаться не надо? От этого никому ни лучше, ни хуже не будет, и перестань. Верю и не буду. Да вот. Ты думаешь, я плохой доктор? Полицейская Москва меня признаёт за доктора, а не за писателя. Значит, я доктор. Во всей Москве напечатано: Чехов Антон Павлович, Малая Дмитровка, дом Шишкова, практикующий врач. Так и написано, не писатель, а врач. Значит, верь. Я поверил. и больше ни разу не дернулся до сего времени. Конец цитаты. Полностью же экспромт выглядел так. «Край, друзья, у вас премилый, Наслаждайся и гуляй, Шарик, тузик косорылый И какой-то бабакай». Геллеровский при любом удобном случае расхваливал Антона Палча, посвящал ему стихи, Иной раз и весьма нелепые. «Глаз Чехова, мерцающий и зоркий, глядит в восторге с высоты гольёрки как это глаз может глядеть в восторге и вообще такой ли это подходящий комплимент для человека страдающего сильной близорукостью но за искренность ему прощалось многое юмор у гильерровского подчас был своеобразным однажды например он с небольшой компанией зашёл в извощичий трактир попить чайку Принеся по обыкновению, рассказывает свои рискованные анекдоты, отчебучивая всякие сальности, один из возщиков слушал, слушал, да не выдержал. Господа, говорит, а безобразит. Тогда Геляровский сделал круглые глаза, уставился на этого возщика и произнёс: "Постой, постой. Это кажется, мы вместе с тобой бежали с каторги". Один из участников этого чаепития писал: "Что тут произошло? Все возщики повскакали, всполошились, Не знали, что им делать: хватать ли Гилеровского и вести его в участок, доносить ли на своего же брата-извозчика или постараться замять всю эту историю. Но дело вскоре уладилось само собой. Гилеровский сказал какую-то шуточку, угостил извозчиков нюхательным табачком, моралист-извозчик постарался куда-то скрыться, и стали подниматься и мы.